И не понадобилось, — подумала она, — никаких паранормальных штучек или сообщений от духовных проводников. Она просто выглядит, как женщина, которая потеряла деньги. Потеряла лотерейный билет в жизни, потеряла отца и потеряла дом. Тем летом они много смеялись. Они вели себя как влюбленные, планируя друг для друга развлечения и выбирая всякие вкусности, удивляя приятными подарками. Эллисон вручила Колет сертификат на спа-день в Винзаре. «Сама я не пойду, — весело сказала она. — Не хочу, чтобы какая-нибудь анорексичка с запахом изо рта читала мне лекции о моем целлюлите. А ты сходи, развейся». Колет заскочила в Келис и купила теплую накидку из мягкого махера цвета давленной малины. Какая прелесть! Поблагодарила Эл вечером. Как раз то, что надо, укроет меня целиком. Водила теперь в основном колет, Причем обнаружила, что это не доставляет ей никаких неудобств. Смени машину, — сказала она Эллисон, — и в тот же день они вместе пошли в автосалон они выбрали машину цвет и обивка которой им понравились колет представила как показывает гевину два пальца в великобритании оскорбительный жест и когда торговец попытался заговорить на автомобильном жаргоне подруги только захищикали по правде говоря в наши дни все они одинаково, — громко сказала колет я многого не знаю но это знаю твердо эл было все равно Она просто хотела поскорее с этим разобраться, но когда продавец попытался завлечь ее в финансовую ловушку, умело заткнула его. Она условилась о доставке выписала чек. Колет восхитилась ее стилем. Когда они вернулись домой, она перерыла гардероб Эл и выбросила самые невозможные люриксовые тряпки. Колет попыталась тайком вынести и шелка в черном мешке для мусора, но Эл рванула на перерез, выхватила любимый наряд и перекинула через плечо. «Неплохая попытка», — сказала она, — «но я останусь ему верна. Извини». колет быстро и со всей серьезностью постигала тонкости сверхъестественного бизнеса. Абсурдная щедрость Эл к официантке в кофейне демонстрировала одну из сторон ее характера. Но в своем роде она была весьма деловой. Она не давала себя надуть. Она знала, как с толком использовать каждую минуту, хотя в ее бухгалтерии, которая велась на бумаге, творился настоящий хаос. Колет, столь недавно бывшая легковерной, теперь стала циничной и язвительной. Она гадала, когда же, наконец, Эл посвятит ее в секреты какого-нибудь жульничества она ждала и ждала. К середине августа она задумалась, в чем же тут обман. У Эл нет таинственной аппаратуры, подслушивающей чужие мысли. В ее представлениях не используется никакая техника, она всего лишь стоит на сцене и отпускает несмешные шуточки. «Вы скажете, что Эл — шарлатанка», потому что она должна ею быть, потому что никто не умеет делать то, что по ее заявлениям умеет она, но в этом и вся соль. Она ничего не заявляет, она показывает и оправдывает все ожидания публики. Так что если здесь и есть обман, то крайне прозрачный, такой чистой воды, что его никому не разглядеть. Эл даже не платила НДС, когда колет поступила на работу в качестве ее бизнес-мозга. Что до доходного налога, то она совершенно не пользовалась льготами. Колет лично сходила в инспекцию. Служащая, к которой она попала, призналась в полном неведении относительно ремесла медиума, и Колет вознамерилась извлечь из этого выгоду. Как насчет ее костюмов, сказала она? Ее сценических костюмов? костюмов для встреч с клиентами. Она должна хорошо выглядеть, это профессиональная обязанность. Боюсь, мы не можем брать это в расчет, — сказала девушка, — но вы должны. Вы наверняка знаете, поскольку сами обладаете пышными формами, что приличная одежда больших размеров стоит недешево. Она не может носить тряпки из торговых центров, — Ей нужно одеваться в специализированных магазинах и даже лифчики. Ну, не мне вам объяснять? «Боюсь, это все предметы двойного назначения», — сказала девушка. «Нижнее белье, верхняя одежда, что угодно, понимаете, все это используется не только для работы. Что?» «Хотите сказать, она может выскочить в нем к почтовому ящику, подметать пол» в одном из своих сценических костюмов, если захочет. Я пытаюсь представить, вы, случайно, не захватили фотографий? Занесу в следующий раз. Это пригодится. Так мы сможем понять, с какого рода одежды имеем дело. Понимаете, если бы это был, ну, парик адвоката, допустим, или защитная одежда, обувь с остальными носами, например. То есть вы утверждаете, что для них существуют специальные правила? Для медиумов. Но ну, нет, специальных правил нет для людей такой профессии, как ваш партнер. Я просто пытаюсь провести аналогию. Она выглядела обеспокоенной. Полагаю, вы можете квалифицировать это как шоу-бизнес. Знаете, я рассмотрю этот вопрос самым внимательным образом. Колет хотела хотела очень сильно, очень искренне получить силу «Л» всего на 60 секунд, чтобы шепот, шипение, вспышка, чтобы что-то обрушилось на нее, какое-то знание, интуиция, секретные сведения чтобы она смогла перегнуться через стол и рассказать сотруднице налоговой инспекции что-нибудь о ее личной жизни, что-нибудь неприличное или что-нибудь такое, от чего у той на загривке волосы бы дыбом стали. А пока каждая осталась при своем мнении. колет взяла на себя обязанность вести подробную запись расходов Элл на сценические костюмы, Разумеется, она не мешкаю вбила все счета в компьютер, но ее не покидала мысль, что записывать только цифры недостаточно. Так и появилась гениальная идея написать книгу. Трудно ли это будет? л записывала кассеты для клиентов. Разве не логично записать л чтобы о ней узнал весь свет? Тогда Колет останется только расшифровать, отредактировать. Здесь подтянуть, там подкрутить, придумать пару заголовков...» В мыслях она уже забежала вперед, обдумывая стоимость печати, макет книги, фотографа. Мельком вспомнила о парне из книжного магазина, который продал ей Таро. «Если бы я тогда работала на «Л», — подумала она, — то смогла бы вычесть эту колоду из налогов. Те дни казались сейчас невероятно далекими как она ушла из комнатки парня в пять утра под дождем. Ее жизнь с Гевином становилась прошлым. Она помнила его вещи, например, калькулятор и часы ныряльщика, но забывала то зло, которое он ей причинил. Она помнила свою кухню, ножи, весы, но напрочь забыла, что на ней готовила. Она помнила свою кровать и постельное белье, но не секс. «Я не могу и дальше терять», — подумала она, — Куски своей жизни — целые годы.